30. Секрет С лица Хейвуда Флойда не сходило выражение тревожной озабоченности. Сразу видно было, что он почти не спал. Но каковы бы ни были чувства Флойда, голос его звучал твердо и ободряюще. Всеми силами он старался вдохнуть уверенность в одинокого человека, затерянного на краю Солнечной системы. «Прежде всего, доктор Боумен, — начал он, — мы должны вас поздравить. Вы блестяще вышли из исключительно трудного положения. Вы нашли единственно правильное решение для преодоления беспримерных и непредвиденных обстоятельств. Мы полагаем, что обнаружили причину аварии вашего ЭАЛ-9000, но поговорим об этом позднее. Сейчас это уже не так важно. Сейчас мы озабочены одним – оказать вам всемерную помощь, чтобы вы могли довести экспедицию до конца. Теперь я обязан раскрыть вам ее истинную цель – которую нам с огромным трудом удалось скрыть от широкой публики. Все подробности вам будут сообщены, когда вы подойдете к Сатурну. Сейчас же я кратко введу вас в курс дела. Весь текст предварительной информации мы передадим вам в записи в ближайшие часы. Все, что я сейчас скажу, относится к разряду строжайших государственных тайн. Два года назад... мы обнаружили первое свидетельство существования внеземной разумной жизни. В кратере «Тихо» мы нашли закопанный монолит высотой около трех метров из очень прочного черного материала. Сейчас вы его увидите. Разинув от удивления рот, Боуман подался к экрану, на котором возникла глыба элема окруженная людьми в скафандрах. Ошеломленный открытием, которого он, как все, кого интересуют проблемы космоса, ожидал всю жизнь, Боумен почти забыл о своем отчаянном положении. Впрочем, удивление быстро сменилось другим чувством. Да, новость потрясающая, но при тут он? Ответ мог быть только один. Боман с трудом подавил лихорадочный бег мыслей, когда на экране вновь появился Хейвуд Флойд. Поразите всего древний возраст находки, по бесспорным данным геологического анализа, этому монолиту три миллиона лет. Значит, он попал на луну, когда наши предки были еще примитивными пятикантропами. По прошествии стольких веков, Было естественно счесть монолит инертным. Однако вскоре после восхода Солнца он испустил необычайно мощный импульс электромагнитных колебаний. Мы полагаем, что этот импульс был лишь побочным продуктом, как бы отражением какого-то неизвестного нам вида лучистой энергии, потому что одновременно несколько наших космических зондов Уловили возмущение необычного характера, направленно распространившееся через всю Солнечную систему. Нам удалось с большой точностью проследить его направление. Луч был нацелен на Сатурн. Сопоставив все известные нам факты, мы пришли к выводу, что этот монолит представляет собой какое-то устройство связи. для которого солнечные лучи являются источником энергии или, по меньшей мере, пусковым сигналом. То обстоятельство, что монолит генерировал импульс немедленно после восхода Солнца, когда он впервые за три миллиона лет оказался открытым для его лучей, вряд ли можно считать совпадением. Притом и зарыли его намеренно. В этом нет никаких сомнений. Для него был выкопан котлован глубиной 10 метров. Глыбу поставили на дно и яму тщательно засыпали. Вас может заинтересовать прежде всего, как мы его нашли. Так вот, найти этот монолит было очень легко, подозрительно легко. Его окружало мощное магнитное поле, так что мы на него наткнулись сразу, едва начали орбитальную магнитную разведку. Но зачем понадобилось закапывать на 10 метров устройство, работающее на солнечной энергии? Мы рассмотрели десятки различных гипотез, хотя понимаем, конечно, что побуждения, руководившие существами, которые опередили нас на 3 миллиона лет, могут оказаться для нас совершенно непостижимыми. Признание получило... Простейшая и самая логичная теория, но она вызывает и наибольшие опасения. Устройства, срабатывающие от солнечного света, укрывают в полной темноте только в том случае, если хотят знать, когда его извлекут на свет. Иными словами, возможно, этот монолит — своего рода сигнал тревоги, и мы невольно его включили. Мы не знаем существует ли еще цивилизация которая оставила его на луне мы обязаны допустить что существа чьи машины могут работать пролежав 3 миллиона лет в яме способны создать не менее долговечное общество и еще мы вынуждены предположить пока не убедимся в обратном что эти существа могут быть нам враждебны часто утверждают что высокая культура обязательно должна быть доброй, но мы не имеем права рисковать. Нужно учитывать также, что, как многократно показывала история нашего мира, отсталые расы часто гибнут от соприкосновения с более высокими цивилизациями. У антропологов есть понятие «культурный шок». Может быть... Нам придется подготовить все человечество к такому шоку. Но мы не в силах даже приступить к каким-либо приготовлениям, пока не узнаем хоть что-нибудь о существах, побывавших три миллиона лет назад на Луне и, весьма вероятно, на Земле тоже. Поэтому ваша экспедиция представляет собой нечто большее, чем путешествие ради новых открытий. Это вылазка. разведывательный рейд в неизведанную и потенциально опасную страну. Группа под руководством доктора Камински была специально обучена и подготовлена для выполнения этой задачи. Теперь вам придется управляться одному и, наконец, относительно конкретного объекта вашего полета. Существование высших форм жизни на Сатурне или хотя бы возникновение их на какой-либо из его лун, мы считаем невероятным. По нашему плану намечалось обследовать всю систему. Даже сейчас мы надеемся, что вы сумеете выполнить некоторую сокращенную программу. Но для начала, видимо, надо будет заняться Яопетом, восьмым спутником Сатурна. Когда подойдет время заключительного маневра, мы решим, следует ли вам поближе познакомиться с этим замечательным небесным телом. Вы, конечно, знаете, что Япет – уникальное явление в Солнечной системе. Но, как и все астрономы за последние 300 лет, вероятно, не очень-то им интересовались. Поэтому позвольте вам напомнить. Кассини, открывший его в 1671 году, тогда же обнаружил, что на одной стороне своей орбиты Епет в шесть раз ярче, чем на другой. Это соотношение совершенно необычно, и удовлетворительного объяснения ему никто так и не нашел. Япет невелик, всего около 1400 километров диаметром. и диск его даже в лунные телескопы едва различим. Но на одной его стороне как будто есть ярко светящееся и странно симметричное пятно. Может быть, здесь существует какая-то связь с нашим открытием на Луне? Иногда мне приходит на ум, что Епет вот уже 300 лет сигналит нам, как космический гелиограф, А мы по своей глупости не способны понять его сигналы. Итак, теперь вы знаете свою истинную задачу и можете оценить всю важность этой экспедиции. Мы все молим Бога, чтобы вы смогли вооружить нас хоть какими-то фактами для предварительного сообщения. Нельзя без конца держать это в тайне. Мы не знаем пока, страшится нам или надеяться. Мы не знаем, что вы встретите там, на лунах Сатурна. Добро или зло, или, может быть, только развалины, в тысячи раз древнее руин Трои.